Эпилог. Все четыре двери, которые пришлось миновать по пути к президентскому кабинету, Мазур прошел без всяких проверок. Очередной офицерик щелкнул каблуками и вытянулся в струнку, как и полагалось при виде именитого гостя. Однако Мазур в свое время всерьез озабоченный безопасностью Кавулу изучил дворец как следует и прекрасно знал. Все четыре дверных проема оборудованы системой датчиков, посложнее обычных аэропортовских рамок. И окажись у гостя пусть трижды именитого при себе ствол или нечто, в чем можно заподозрить оружие, группа захвата возникну словно бы из воздуха, с гроба стоит в миг. Вот только системы бестильны, когда речь идет о случае с Кавулу. и когда-то с генералом Касемом и многими, многими другими. На внутренних постах стояли сплошь десантники из полка Умаконго Бачака. Самой преданной Булу Муванге воинской части. Там все от командира до последнего коптера из его Касембо. Касембо Это одно из десятка то и двух маленьких племен, на которые делится основное. Нечто вроде шотландских кланов. Правда, в иных случаях и это тоже не помогает. Личная охрана Кавулу тоже была сплошь из его касембо. Знакомая приёмная. Молодой адъютант-майор в парадной форме, ага, уже не тот, что был у Кавулу. Столь безукоризненные и чистенькие, что его хотелось завернуть в целлофан, чтобы ни на рукам не испачкался. Словно сошел с какого-нибудь армейского плаката. Они, в принципе, во всех армиях мира одинаковы. Адъютант распахнул высокую резную дверь, вытянув струнку так, что на миг послышался хруст. Мазур долго шел по зелёной с красной каймой ковровой дорожке. Он прекрасно знал этот кабинет. Не раз бывал здесь по службе и орден получал здесь. Повсюду дурная роскошь: Золоченая лепнина и прициндалы из чистого золота, резные панели из самых драгоценных пород дерева, разноцветный мрамор, яшма, еще какие-то недешевые подделочные камни, картины подлинники европейских старых мастеров, хрустальные люстра. А что до размеров, можно устраивать строевые учения роты или давать дворцовый бал. точности ради нужно добавить, что Кавулу тут ни причём. Кабинет ему достался в наследство от предшественников. Мозес Мванги, Булу Мванги неспешно поднялся в том же белоснежном костюме без изъянной регалии. опирается на памятную трость с резным набалдашником и слоновой кости в виде какого-то африканского истуканчика и длинным клинком внутри, виденным Мазуром своими глазами. Легендарный старикан кивнул, вновь сел за огромный стол с позолота и показал Мазуру на кресло. С вашего позволения я пока постою, сказал Мазур. Поставил на стол небольшую спортивную сумку, расстегнул молнию и принялся аккуратно выкладывать на темное полированное дерево, в котором отражались не хуже, чем в зеркале, угловатые мешочки с алмазами, расставляя их в шеренге по пять. Вот, сказал он, закончив и усевшись. — «до единого карата ничего не пропало. Покрытая твердыми морщинами физиономия старика осталась бесстрастной. Он, видимо, тронул кнопку ниже уровня столешницы. Бесшумно возникший в кабинете адъютант внес серебряный поднос. Мутилка отличного Наполеона, позолоченные стопочки, подобающая закуска. Вот кем Булум Ванги никогда не был так этот трезвенником. но номер узнал всегда. Да и женский пол вниманием не обходил. Даже сейчас кружили достоверные слухи про него и молодую связисточку из дворцового узла связи. И то, и другое в Африке компроматом не считалось и не давало противникам в Анге никаких козырей. Я думаю, вы не из тех, кому нравятся долгие прочувствованные благодарности, сказал Ванге ловко, наполняя стопочки. Поэтому просто скажу спасибо. Дело даже не в тех потерях, которые понесла бы государственная казна, он скупо усмехнулся. Но еще и в том, что разрешилась нешуточно терзавшая меня загадка. Не сочтите за похвальбу, но я умею разбираться в людях. Когда-то от умения мгновенно распознавать человека зависела жизнь. Я прекрасно помнил, как у вас прямо-таки лицо перекосило от брезгливости, даже отвращения, когда я хотел выписать вам чек за молчание. По всему такой человек, как вы, Не должен был взять алмазы. И тем не менее вы объявились с ними в столице, далеко не сразу. Ну что ж, теперь загадка разрешена, правда, не до конца. Он окинул Мазура цепким, пытливым взглядом. Я не верю, что вы колебались. И у меня есть подозрение, что ваше затянувшееся отсутствие Вызвано тем, что велась какая-то другая игра, о которой я представления не имею. Мазур посмотрел ему в глаза. Если были какие-то игры в вашей стране, они не касались нисколько и уже закончены, слово офицера. Насколько я помню, мы с вами из тех старомодных типов, что верят честному слову, сказал Мванге. И хорошо, что не всегда эта вера нас, что приятно, подводит. Что это? Мазур положил перед ним вынутый из бумажника чек Кавулу на двести тысяч долларов и сказал: "Это то, что мне не хотелось бы оставлять у себя". Ванге изучил взглядом красивую бумажку, В какие-то секунды тихо сказал: Вот теперь я в некотором недоумении. Понятно, что такой человек, как вы, не взял бы алмазов, но тут другое дело. В конце концов чек вам президент выписал сам, и вы спасли ему жизнь. Я понимаю, что вы хорошо все обдумали. Разрешите нескромный вопрос. У вас не было колебаний? Честно говоря, были, сказал Мазур. Но недолгие и слабенькие. Я не бессребреник. У меня есть семья и никаких доходов, кроме жалования. Но, понимаете ли, у нас с давних времен ходит поверье, что грязные деньги счастья не приносят. А чистые деньги у Кавулу в последний раз были очень давно. Его жалование, когда он был преподавателем математики в геологическом колледже. Понятно. У нас такое поверье тоже есть. Значит, вы ничего не получили. Но ну, чего же усмехнулся Мазур. Звезда свободы первой степени. Вот ее то я как-то не считаю грязной. В конце концов это не ворованное золото, а официальная государственная награда. Вернее, с завтрашнего дня просто полтора фунта золота, сказал Мванги с веселым огоньком в глазах. Мы ее упраздняем, ее еще парочку орденов, точно так же ставших несколько одиозными. Учреждаем парочку других поскромнее. Честно говоря, детством попахивает», — подумал мазур. Всякие награды имеют со временем склонность становиться одиозными». Закажите себе красивый портсигар, сказал Мванге. Хоть что-то. Ну а я со своей стороны все, что могу. Он вынул из стола небольшой прямоугольный бланк с печатным текстом, виньетками и каким-то рисунком слева. Взял авторучку, быстро написал два слова в пустой графе, приложил небольшую печать. Оттиск оказался круглым и зеленым. Придвинул к мазуру. По-моему, я правильно написал ваше имя. Мазур едва не присвистнул. Слева овал, в котором изображен кулак, сжимающий автомат. Родимый ППШ. из которого Мазуру однажды все же удалось пострелять. По сторонам классические фасции. Ликторские связки прутьев с воткнутыми в них топорами. В свое время фасция была эмблемой итальянской фашистской партии, но с другой стороны, она и сегодня красуется на гербе Французской республики, и убирать ее французы как-то не собираются. Три незнакомых мазуру буквы местного алфавита вверху. Короткий текст на трёх местных языках и английском. Знак Старый партизан номер 204. Вот уж чего я совершенно не заслужил, сказал мазур искренне. Меня тогда и близко не было по причине крайней юности. В Ванге почти не опираясь на трость, вышел из-за стола и встав лицом к лицу с мазуром, тот успел подняться, открыл синюю коробочку ловко приколов на левый лацкан мазурового пиджака тот самый знак, в отличие от звезды свободы и нескольких других здешних регалий, выполненный крайне скромно, сталь и двухцветная эмаль. Мне лучше знать кто и что заслужил, сказал Ванге, вернувшись за стол. Наполнил чарочки, на миг отвел глаза. Был один человек, заслуживший десяток таких знаков. Мы из одной деревни, в отряд уходили вместе. Нас пытали в одном подвале. Мы его расстреляли позавчера. Там было не просто фантастическое казнократство, но и кое-что гораздо похуже. Знаете, с бегом времени не все выдерживают искушения, я знаю, сказал Мазур, сталкивался. Ну вот, конечно, официально он погиб в автомобильной катастрофе. Может, я поступил дурно, Но пусть уж люди не знают, что человек из нашего учебника истории оказался И без того вокруг столько грязи. Быть может, вы понимаете? Конечно, сказал Мазур без выражения. Я вас прекрасно понимаю, Булум Ванги. Он вспомнил Эльбахлак, пьяного до остекленения лаврика. Услышанное за минуту до его появления печальное известие об убийстве террористами некоего советского генерала, передавшего на сторону поступившее для местной армии оружие, о чем знали считанные люди. Вспомнил успевшего выстрелить себе в висок легендарного генерала Санчеса, тоже человека из учебника новой кубинской истории, и повторил Понимаю. Мванге глядя куда-то вдаль протянул. 30 с лишним лет назад все казалось проще. Достаточно добиться свободы. Ну да, подумал Мазур. «Все по классикам, которых Булумванге никогда не читал. Бунтовщики были молоды, им казалось, что одной лишь свободы достаточно, чтобы уподобить раба Богу. Беда только в том, что если человек раб, он и остается рабом. Правда, уже не людей, а разных грехов и пороков, но это дело не меняет. И если б только кознакрадство, кровь, кровь алая в количестве не умещающимся в сознание, более миллиона погибших в одной из близлежащих стран, Когда одно племя решило под корень извести другое, несколько гражданских войн в четырех странах снова миллион покойников. Не так уж и давно закончившаяся война, угольки которой еще кое-где тлеют, которую называли по-разному: Первая мировая, африканская, вторая конголесская, великая африканская, гремела восемь лет. с участием десяти стран. Более пяти с половиной миллионов только убитыми. Дикие зверства. Между прочим, именно на этой войне бесследно сгинул Франсуа Петрович Помазов, афрорезанец, подполковник военной разведки. А главное, все эти горы трупов, реки крови, пожарища на полнеба, И полнейшее несоблюдение каких бы то ни было конвенций уже не имели ни малейшего отношения к былой схватке двух сверхдержав, поскольку случились на протяжении последних 15 лет и безусловно не были тяжким наследием колониализма или тяжким наследием борьбы двух империй, своё собственное Порой бравшее начало в те времена, когда в Черной Африке вообще не было ни единого белого. Адмирал тихо сказал Ванге: "Если обратиться и к вашей истории, и к нашей, у вас никогда не возникало мысли, что все было зря?" Она пару раз маячила на горизонте, признался Мазур. Но я ее всякий раз прогонял. И не думаю, что в будущем случится иначе. Всё было не зря, вырвалось у него. Согласен, сказал Ванге. Но позавчера мы его расстреляли. Знаете, очень давно его и моих родных и близких каратели уложили в одну канаву. Да, Он словно проснулся, заговорил совершенно другим тоном, деловым, четким. Мне говорили, вы хотели бы получить копии всех материалов, что у нас есть на министра внутренних дел. Если это возможно, сказал Мазур. Почему бы и нет? Он полез в боковой карман белоснежного пиджака. Вот целых три флешки. И ухмыльнулся грустно-философски. Забавно как-то получается. Я научился без запинки выговаривать слова флешки и гигабайты. Я немного работаю с ноутбуком. А самый обыкновенный телефон еще с вертящимся диском я впервые увидел в девятнадцать лет, когда мы разгромили полицейский участок. Да, вот что. К сожалению, использовать эти материалы, возможно, и не удастся. Хотя там проходят не только покойные, но и его сообщники. Они-то живы? Покойный? Да, сказал Ванге. Застрелился вчера. Нет. На сей раз мы ни при чем. Не та была персона. Обыкновенный дешёвый варюга, однажды поддавшийся искушению, примитивная сволочь. Впрочем, проявившая нужно признать, определенное мужество и любовь к семье. Понимаете, взять его тихо не удалось. Кто-то додумал, и группа захвата нагрянула к нему домой. Охрана стала отстреливаться, он всё понял и долго не колебался. Теперь нам его денежек не достать. Как мы намерены это проделать со счетами Кавулу? Его счета открыты в Европе на жену, а у нее, изволите ли видеть свой честный бизнес. все замотивировано так, что комар носа не подточит. Он протянул со злобной мечтательностью Древние китайцы все же однажды поступили очень умно. Вы знаете эту историю? Мазур кивнул. Он знал, в древние времена очередной император принял очередной закон. Вместе с уличённым в казнокрадстве чиновником казнили всех его близких: родителей, жену, детей, братьев и сестер, племянников и племянниц. В этом не было ни капли садизма. не даже жестокости, один холодный расчет. Казнокрадство теряло смысл. В прежние времена казнокрады поумнее, а глупых среди казнокрадов водится мало. На всякий случай зарывали нахапанное в укромном местечке, доверив тайну кому-то из самых любимых и надежных родственников. Даже если виновный был улечён и лишался головы, в доме у него находился лишь ломаный грош. Теперь так делать стало бессмысленно. Воспользоваться кладом было бы просто некому. Полностью кознакратство искоренить не удалось, конечно, но воровать стали на порядки меньше, так сказать, на красивую жизнь и не более того. Конечно, кое-кого мы возьмем за глотку. сказал ванге кое кого как и мы подумал мазур кое кого кое где иногда устроим очередную кампанию показательно выпарим наиболее запачканных, чтобы заставить остальных хапать поскромнее и не зарываться и всё и не более того Потому что дело не в слабости власти или нежелании бороться с коррупцией. Просто-напросто всех пересажать чисто технически невозможно. Подобное удалось только в Сингапуре, но сколько того Сингапура. В свое время французы, затеяв после войны денежную реформу, вынуждены были пойти на некий компромисс. Тому, кто мог с документами на руках доказать легальность своих сбережений, Меняли все денежки. Тому, кто приходил без документов, меняли половину. Любое количество, припёр два вагона, меняли вагон. Французы прекрасно понимали. Поступя не иначе расцветет совершенно дикая коррупция среди тех чиновников, что сидят на справках о праведности доходов. А так хотя бы половину черного нала удалось изъять из обращения. Коррупция, касаемо справок, все же имела место, но не превратилась в ту эпидемию, какой могла бы обернуться. И даже товарищу Сталину не удалось. Парсигар из Звезды Свободы он себя заказывать не стал. Ни к чему была этакая пошлость. Всю жизнь обходился без золотых парсигаров. Он просто к дню рождения Нины Заказал ей у хорошего мастера браслет, кольцо и серьги. Звезды хватило тютелька в тютельку, и даже осталось граммов 5, которые он отдал мастеру в счет гонорара. А месяцев через семь после возвращения домой его вдруг вежливо пригласили в посольство Ньямгаталы, где первый секретарь, обмирая от почтения, вручил прибывшей с почтой, большой конверт, украшенный кучей печатей, снабжённый кучей секреток. И возвестил: "Это личное послание президента господином Ванге, содержание которого ему самому знать категорически не полагается". Как то предписывала прилагавшееся к конверту шифровка, Мазур скрыл конверт дома. Обнаружил там оформленное по всем правилам юридически заверенное завещание чек на семьдесят с лишним тысяч долларов и написанное от руки письмо Булу Мванге Дорогой адмирал Приключилась маленькая незадача Врачи нашли в печени некую дрянь, с которой поздно что-то делать нравы у нас не американские, они молчали но не учли моего жизненного опыта. Мои мальчики ночью навестили клинику и все пересняли. До постели и боли осталось месяца три. При первых звоночках уйду, не задумываясь. У вас белых это считается смертным грехом, у нас нет. Остались кое-какие сбережения и не осталось достаточно близких родственников, которых я хотел бы видеть наследниками. Я подумал о некой филантропии, но быстро пришел к выводу, что в масштабах страны мои скромные деньги капля в море. Вспомнила вас. У вас семья. Так что не доводите щепетильность до абсурда. Надеюсь, у вас не возникло и тени сомнения в том, что мои деньги чистые и все было не зря. Пост Постскриптум. Забавно, но меня сейчас интересует один единственный вопрос. Если лунный бегемот все же есть, можем мы с вами встретиться на берегу одного из его ручьёв? Как вы думаете? Мм. В тот вечер Мазур, благо на завтра был выходной, напился в хлам. Сам он ничего не помнил. Но Нина утром рассказала, что ничего такого не отчебучил. Просто придя в состояние грогги, долго сидел, качаясь взад-вперёд, как дервиш на молитве, и долго твердил одно: "Они все у лунного бегемота, они все у лунного бегемота". Она Ничего не поняла, конечно. а Мазур ничего не стал объяснять, а делался какой-то убедительной репликой, полностью соответствувшей истине. Мало ли что из пережитого может по пьяной лавочке вспомниться. Красноярск, 2017 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Июнь 2018 года. Звукорежиссер Наталья Весёлкина читал Вячеслав Задворных.